Глава 15. Пари. На свежем воздухе наши мушкетёры быстро пришли в себя. Один только Портос продолжал пребывать в прострации, безжизненно свешиваясь с седла. "Господа, вам не кажется, вроде бы что-то гудит и как бы вдалеке?" спросил Д'Артаньян Атосса и Арамиса. "Может, впереди монастырь?" При упоминании о монастыре Арамис встрепинулся и навострил уши. Не чуть не бывало, ответил Атос флегматичный, как всегда. Это гудит в голове у Портоса. Арамис наклонился к Портосу. Точно, воскликнул он. Гудит как трансформатор. В самом деле, удивился Д'ртаньян. Однако это гудение действует мне на нервы, заметил Арамис. Нельзя ли как-нибудь разбудить нашего Портоса? Спешившись, мушкетёры дружно взялись за дело, но толчки и пинки не привели к желаемому результату. Подождите, я, кажется, знаю одно средство, воскликнул Д'Артаньян. Этому меня научил один дворянин ныне покойный. Он подошёл к Портосу и мигом перекрыл ему кислород. Сначала Портос хрюкнул, потом дёрнулся, Наконец рванулся с такой силой, что порвал путы и обрушился на Дортаньяна. Под тушей Портоса кости госконцах хрустнули, как у цыплёнка. Смотри-ка, удивился Рамис. Действительно получилось. Ну теперь вперёд! громко сказал Атос. Один за всех, все за одного, хором прогорланали остальные. А Портос добавил, вздыхая: А я бы сейчас поел один за всех. Через полчаса слева от дороги друзья увидели харчевню. Мушкетёры оккупировали столик. Портос схватил меню. Человек щёлкнул пальцами Атос. Подбежал угодливый официант с неизменным чего изволить. Всем по бутылке вина, а этому проглоту, Атос указал на Портоса, всё, что есть в меню, в двух экземплярах, поспешно добавил Портос. «Водает!» — сказал один из посетителей. «В меню восемнадцать блюд, а вдвойне это ж будет тридцать шесть! Силен парень!» Услышав эти слова, Портос тщеславно подбоченился. Лесть всегда была ему по душе. «Ерунда!» — нарочито громко откликнулся второй посетитель. «Подумаешь, тридцать шесть! Вот мой братец-гвардеец-бернажу съедает за раз...» не менее 50 блюд. А может и этот господин сможет съесть столько же, предположил первый. Этот, насмешливо протянул второй. Куда ему, кишка танка? При последних словах Портос побагровел от ярости и, гремя посудой, вскочил из-за стола. "Эй ты, смарчок!" крикнул он. "Плевать я хотел на твоего браца. Если хочешь знать, я могу съесть вдвое больше, чем твой брат за морыш" хвастун, презрительно ответил номер второй. Три пис больше. Что? зарычал Портос, бешено вращая глазами и отталкивая Дортаньяна, пытавшегося его образумить. Пойдусь об заклад, что съем за один присест сотню блюд. Принимаю вызов, радостно ответил номер второй. Ставлю 500 пистолей на кон. Но если ты не опорожнишь сотню блюд, то ты снимешь плащ мушкетёра и подашь в отставку. Лгун и хвостун не может быть мушкетёром. «Не правда ли, господа?» — обратился номер второй к посетителям харчевни. Стройный хор голосов поддержал его. «Что ж, согласен!» — хватил кулаком по столу Портос. «Тащите первый десяток блюд!» Д'Артаньян схватился за голову и простонал. «Проклятый трепач!» и погубишь нас. Портос сделал успокаивающий жест. Всё будет о'кей. Через полчаса сможем ехать дальше, а наши кошельки пополнятся ещё на 500 пистолей. Толпа заинтересованных посетителей окружила столик мушкетеров. Портос важно повязал салфетку и закатал рукава. Даже Атос и Арамис заинтересовались пари. Один только Дортаньян сидел с потерянным видом и время от времени с отчаянием посматривал на часы. Официанты уставили столик тарелками. Здесь были и жареный поросёнок с креном, и утка с трюфелями, и бараний бок с чесноком, и зайчий паштет с дробью, и капустный салат с гусеницами, и другие экзотические блюда, вроде скорпиона в собственном соку или жабы с болотной подливкой. Портос заработал челюстями, как мельница жерновами. Он довольно быстро расправился с содержимым десяти блюд, потом пятнадцати, потом двадцати. После тридцатого блюда темп начал заметно падать. После сорокового Портос уже больше болтал, чем ел. "Это блюдо слишком пресное", прокомментировал он с трудом запихивая в рот лягушку а-ля францей. Лягушка, квакнув от ужаса, брякнулась обратно на тарелку. — Да она же живая! — возмутился Портос, обращаясь к хозяину заведения. — Ну, подумаешь, немного недожаренная, — обиделся хозяин. — Зато какая зеленая! — Да, этого у нее не отнять! — согласился Портос и четвертовал несчастное животное. Тартаньян сидел как на раскалённой кочерге. Прошло уже 3 часа, а Портос только приступил к сорок восьмому блюду. Боже мой, опоздаем с подвязками, как пить дать опоздаем. Этого париного цыплёнка, судя по запаху, удушили в газовой камере, недовольно ворчал Портос. А кальмары у вас совсем протухли. Не может этого быть, убеждённо возражал хозяин. «Их выловили всего-то каких-то полтора года назад!» Портос распустил ремень и расстегнул штаны. Он дышал, как кит на суше. «Ага, слабеешь!» — злорадствовал номер второй. «Да! Я грызнулся, Портос, да я еще и червячка не заморил. Так, что там у нас дальше?» «Блюдо номер пятьдесят два!» «Окорок с хреном!» — возвестил хозяин. «Хреновый у вас окорок!» — заметил Портос, отдуваясь, как дельфин. «Блюдо номер пятьдесят три! Баварские котлетки!» Минут через сорок провозгласил хозяин. Портос поперхнулся. «Да какие же они баварские! Типичнейший руанский фарш! Вот и косточки попадаются!» «Больше ждать нельзя!» — решил Д'Артаньян и, хлопнув себя по коленке, поднялся. «Ну ладно, Портос!» Нам пора, сказал он, увлекая за собой Атоса с Арамисом. Догонишь нас по дороге. Приятного аппетита, издевнился на прощание Атос. Чтоб ты подавился трипач проклятый, пожелал Портос у Д'Артаньяна, подталкивая двух мушкетеров к выходу. Портос в отчаянии посмотрел им вслед. Теперь-то он понял, в какую западню угодил, но делать было нечего. Оставалось только есть, есть и есть.